шахта с доской. Ребята шли так быстро, как только могли, спотыкаясь на неровном полу и царапаясь о каменные стены. Воздух был затхлый, и через минуту на них напала одышка. Точно они пробежали целую милю. На коленях Юзен спешили всё вперёд и вперёд, при этом только две мысли бились у них в голове: удрать от погони и найти Кадрина и Финадери. Ах, если бы это место было уже Фундельдейльвом. Проходьте время отчаянно звивался. И когда сьюзан, не издав ни звука, внезапно затормозила на повороте, Коллинс размаху налетел на неё, они растянулись оба, к счастью, успев поднять кверху свои фонарики. Туннель заканчивался шахтой, которая уходила вниз на головокружительную глубину, так что света фонариков не хватало, чтобы осветить её дно. А на толстом курьке глубоко вогнанном в скалу, висела верёвочная лестница. Она была мокрая, местами покрыта бледно поблескивающей плесенью, но выглядела крепкой. Так что должна была их выдержать. Что делать? Необходимость умертвила страх. Теперь им потребуется убереки. Они сунули фонарики за пазуху в свои ветровки и стали спускаться в темноту. Веревка была скользкая, и им пришлось призвать всю свою силу воли, чтобы слезать ритмично, без суеты. Они одолевали перекладину за перекладиной, двигаясь одновременно. Колин командовал: 1 2 3 4 5 6 7. Он находился десятью прикладинами выше, и ему было очень трудно бороться с желанием ускорить темп. Он старался не думать о том, что может произойти, если Гримнир доберётся до лестницы, пока они ещё на ней. 140. Ещё раз, 2, 3, 4, 5. Я на дне, крикнул Сьюзен. Тут сыра. Конец лестницы раскачался над островом из песка, который расположился на дне шахты, а от него расходились четыре пути. Все не очень-то заманчивые. Два из них были заменены чем-то вроде ила, а два других были затоплены водой. Колень выбрал тот, в котором воды поменьше. В нём просматривались выбитые в скале вроде как ступени. По ним можно было шагать почти что по сухому. Коля, набернувшись, чтобы помочь Сьюзен переступить через особенно большую лужу, вдруг увидел, как дико заплясал в воздухе конец веревочной лестницы. Кто-то, по-видимому, начал по ней спускаться. Коричневая вода взметнулась к самому потолку, когда Колин и Сьюзен бросились улепётывать, натыкаясь на невидимые под водой камни. Туннель к счастью пошёл вверх, и вскоре вода осталась позади. Они побежали по сухому песку. Правда, это не принесло облегчения. Песка становилось всё больше и больше, пришлось бежать, согнувшись в три погибели, а вскоре они и вовсе поползли на четвереньках. А что, если потолок с полом сойдутся и нам придётся идти обратно, или вообще что-нибудь ещё? думала Сьюзен. Подзаливал ей глаза, в волосы и одежду набралась полно песку. Камни царапали кожу, а лёгкие болели от попыток втянуть хоть чуть-чуть кислорода из тяжёлого, пропитанного влагой воздуха. Но слёзка была с ней, и на этот раз Сьюзен ни за что её не отдаст, даже если все на свете видимые колдуны нападут на неё. А что, если дальше нет пути? Но тут сразу же тревоги Сьюзен и рассеялись, потому что туннель кончился. Её луч фонарика высветил свободное пространство. "О, слава тебе", пролепетала она, и ребята выползли на холмик песка. Сначала они просто стояли на четвереньках и мотали головами, как заводные собачки, и глотали прохладный воздух, который здесь был намного легче, чем воздух в туннеле. По тому, как звуки глохли, они догадались, что находятся в пещере. Каждое их движение в туннеле отзывалось многократно увеличенным гулким эхом, а сейчас даже собственное дыхание казалось неслышным и далёким. покачиваясь, ребята поднялись на ноги. И формой и размерами эта пещера напоминала пещеру спящих рыцарей Фундиндельве, но только вместо голубого света со всех сторон Колиной Сьюзен обступала давящая темнота. Желтоватые стены были прочерчены коричневым, чёрным, красным, голубым точенами, прожилками из минералов. Их ритмы показывали направление ветра или прибрежных волн 20 миллионов лет назад. Колин наклонился и прислушался у входа в туннели, который привёл их в пещеру. "Я ничего не слышу. Нам нам лучше двигаться, если мы можем". В этом месте не трудно было скрыться от преследования. Казалось, что они попали в некую хитроумно спланированную систему пещер, соединённых бесчисленным количеством туннелей и шахт. Пещеры были удивительные. Стены соединялись наверху, образовывали в вышине как бы соборные купола, а размеры их подчас бывали такими, Что стояв в центре, ребята, могли вообразить, что стоят на песчаном морском берегу в безлунную, беззвёздную и безветренную ночь. Рыхлый песок гасил звуки их шагов, отчего тишина ещё больше терзала нервы. Ходьба становилась жаркой, тяжёлой работой, и воздух здесь всё-таки был нехорош. 10 минут ходьбы забирали здесь столько сил, сколько обычно уходило на то, чтобы прошагать целый час без остановки. Туннели входили в шахты и покидали их под различными углами и на разных уровнях. Они поворачивали, извиваясь, разделяясь на развилках и рукава, вели то вверх, то вниз и часто совсем никуда не приводили. Они вливались в пещеры на самых разных уровнях, то возле пола, а то возле крыши, то оканчивались уступом на головокружительной высоте. Иногда завершались едва намеченными ступеньками, а то и ничем вообще. А разинутые четырёхугольные пасти шах представляли собой бесконечную опасность. Иногда просматривались другие галереи на более низких уровнях, а некоторые уходили на недоступную глазу глубину. В таких местах нельзя допускать паники. К каждому повороту, к каждому изгибу, к каждому прогалу надо было подходить с величайшей осторожностью, опасаясь нежелательной встречи. Колин и Сьюзен пересекли уже, наверное, полдюжины пещер. Вглядываясь в зинутые пасти туннели, они кидались в них наугад, слепо надеясь, что именно этот окажется необитаемым. В тоннелях стены и потолок были рядом, по стенам скользили их собственные тени, а в пещерах они ощущали себя потерянными. Слабенький свет от фонарика только подчёркивал их ничтожность. Им всё казалось, что на них смотрят чьи-то спрятанные в темноте глаза. Ведь где-то тут, в этом лабиринте, кто-то ведёт на них охоту. Сколько они уже бродят и сколько времени ушло, трудно было судить. Время и расстояние значит очень мало под землёй. Наконец у них не осталось сил идти дальше. И набрядя на туннель, вход в который частично был прикрыт камнем, они пробрались в него и улеглись, растянувшись на полу. Духота и жажда доконали их. Они нетерпеливо шарили ища бутылку лимонада у колена в рюкзаке. Несколько минут спустя в туннеле было слышно только бульканье и удовлетворённое сопение. Надо бы оставить немножко на потом, сказал Колян. Ладно, только мне кажется, я могла бы осушить целое море. Ребята расслабились, лежали, разговаривали шёпотом, но сперва они выключили фонарики. Ни за чем было приближать тот момент, когда вдобавок ко всем несчастьям сядут батарейки. Послушай, сказал Колян. Главное сейчас выбраться отсюда и так, чтобы они нас не поймали. Кажется, мы с тобой оказались в медных рудниках. Если это верно, то отсюда должно быть несколько выходов. Вопрос, как их обнаружить? Они помолчали, подумали. Казалось, на этот вопрос нет ответа. Но должен же быть выход. Подожди минутку, сказал Сьюзен. Да, посмотри, если мы в шахтах, то выход обязательно должен оказаться наверху, так ведь все входы в шахту на вершине Edge. Да. Ну вот, Если мы пойдём только по тем туннелям, которые ведут наверх, значит мы будем двигаться в правильном направлении, согласен. Может, это и не очень богатая мысль, но всё лучше, чем бродить без плана, пока Гримнер из Селина Плейс нас не найдут. Я боюсь не только их, сказал Колин. Ты заметила, какой песок взрыхлённый? Он слишком сыпучий, поэтому на нём не остаётся чётких следов. Но, по-моему, эти рудники не такие пустые, как кажется. И вспомни, как Каделин советовал любой ценой не оказываться здесь из-за Свартов. Сюзанн об этом и не подумала. Но что ж, с того, что добавилось ещё и эта опасность, положение всё равно не менялось. Они ещё немного поговорили, но всё равно лучше ничего не придумали. Всё-таки потребовалось мужество, чтобы покинуть более или менее безопасное место отдыха и, включив фонарики, двинуться навстречу неизвестности. Они пошли вперёд, но дошли только до отчаяния. Ни один туннель не шёл вверх подолгу. Рано или поздно полне начал спускаться и резко шёл вниз. А через час мучительных поисков Сьюзен и Колин уже совсем потеряли какое-либо представление о том, где же они находятся. Затем им показалось, что хотя и незначительно, путь направился вверх. Они пробрались вдоль гребня песчаной гряды, расположенной на краю каменного выступа и высившейся почти до самого потолка пещеры, усыпанной валунами. Песок непрестанно скатывался у них из-под ног и исчезал в пустоте внизу. Точно вся гряда находилась в движении. В том месте, где кончалась гряда, было отверстие очередного туннеля. Там под ногами оказалась наконец твёрдая скальная порода. После песка она показалась им желанной, как зелёный луг и голубое небо. Туннель был очень длинный и менее извилистый, чем все прочие. "Колин, я думаю, в этот раз мы попали на верный путь", сказала Сюзан шепча первой. "Может быть. Ах, что случилось?" Там тупик, что ли? Нет, но только Колин заглянул сьюзен через плечо. Ох! Перед ними находилась самая широкая шахта из всех, что они уже миновали, и через её разинутую пасть была перекинута узенькая доска. Она выглядела мокрой и где-то подгнила, и не более 3 дюймов доски опиралась о край шахты с обоих концов. Нам придётся вернуться, сказал Колин. Нет, эту шахту надо пересечь. Это туннель в вед куда-то, иначе для чего тут оказалась бы доска. И Сьюзен первая ступила на доску. Колин смотрел, как сестра его шла по доски над глубокой ямой. Прежде он никогда не видел её такой. Она всегда довольствовалась его лидерством и старалась избежать даже самого незначительного риска. А теперь вот уже третий раз на дню она сознательно поворачивалась лицом к страшной опасности, да ещё с таким самообладанием. Это вызывало его уважение. хотя слегка и уизъляло его самолюбие. Сьюзен уже прошла 2/3, когда доска слегка съехала на сторону. Спина окольно покрылась холодным потом, но девочка только остановилась на мгновение, чтобы вернуть равновесие. И вот она уже была на той стороне. Ну вот, это не трудно. Доска чуть-чуть качается посередине, а так ничего. Иди нормально и не гляди вниз. Ладно, справлюсь, не хуже тебя. Колено ступил на доску. Всё шло хорошо. Доска держалась крепко, но он уже заранее знал, что посередине она колеблется, и несмотря на это, в середине пути застал его в расплох. Он почувствовал, что доска съезжает в сторону, закачался из стороны в сторону, замахал руками как мельница. Он сделал ещё два неуклюжих шага, ему показалось, что доска уходит из-под ног. Фонарик описал дугу, и Колин понял, что если шагнёт ещё шаг, то промахнётся. Шахта под ним развела страшную пасть. Он сделал чайный скачок вперёд. Ты ошибся. Колин попытался сесть, потеряв голову. Нет, спасибо, Сью. Его затошнило. В следующую секунду, показавшуюся бесконечной, он сидел без движения, поджав под себя одну ногу, в то время как вторая его нога висела над пропастью. Казалось, он никогда не сможет собрать силы, чтобы двинуться дальше. Сью взнервалась ему навстречу, схватила его за волосы и втащила в туннель. Хочешь отдохнём? Можем. "Редким станет перебираться обратно по доске", со вздохом сказал Колин. "Что? Смотри сама". Колин посветил фонариком, и Сьюзен издала тихий стон. От того места, где они сидели, туннель резко обрывался вниз, и насколько хватало глаз, не менял направления. Всё вниз, вниз, только вниз, с горечью воскликнула Сьюзен. "Неужели мы никогда больше не увидим дневного света? А может, пойдём вперёд, раз мы сюда добрались?" засомневался Колин. Как знать? Может, это и есть выход. Ему не хотелось снова оказаться перед доской. Он надеялся как-нибудь этого избежать. Проход пугал своим резким спуском вниз. Пол тут был из скользкой красной глины. Торопливо шагавшая Сьюзен Паткльзнулась, упала и проехала некоторое расстояние, прежде чем ей удалось затормозить. Они извлекли из этого урок и пошли потише. Вниз, вниз, вниз, глубже, глубже. Они ещё ни разу не оказывались на такой глубине. Скори туннель резко повернул налево, потом и вовсе пошёл зигзагами и кончился уступом скалы, нависшим над пустотой. Колин лёг на живот, поглядел перегнувшись через край уступа. Ну что ж, сделали мы попытку. Внизу лежало озеро шоколадно-коричневой воды, кое-где покрытое желтой пеной. Недалеко от берега виднелась песчаная отмель и только и больше ничего. Пошли обратно к доске, сказал Колин. Всю дорогу назад он думал, как же заставить себя снова ступить на доску. И вот они уже дошли, и Стивс спросила: "Думаешь, справишься?" "Конечно". Колин собрал всю свою волю. В ушах у него звенело, ноги были как резиновые. Дыхание вырывалось с шипением сквозь зубы, сердце колотилось. Он шёл, не оглядываясь. Вот и всё. Он осветил фонариком доску, чтобы Сьюзен было легче идти. Обратно проще, слегка под горку, сказала Сьюзен. Интересно, а какая у этой шахты глубина? Она замерла на месте. Нет, Сью, не останавливайся, не смотри вниз. У тебя закружится голова. Давай, иди. Да со мной всё в порядке. Я только хочу поглядеть, где у неё дно. Она направила луч фонарика в шахту. Сьюзен увидела мокрую скалу, ребристую, как гигантское горло. И оно уходило куда-то далеко вниз, исчезало в темноте. И сьюзан взвизгнула. Фонарь выпал у неё из рук и разбился, ударяясь о потёположной стены, и исчез в чёрном горле шахты. Это была чудовищная глубина. Сьюзан закачалась, подалась вперёд, упала, скотилась за доску руками с такой силой, что та дрогнула. Заскрежетали края доски, опиравшейся о скалу. Сьюzun стояла на коленях, глядя в глубину, и тихонько подвывала от страха. Сью, Сью, вставай! Что с тобой случилось, Сью? Глаза, на меня глядят глаза оттуда из темноты. Доска угрожающе подпрыгивала, один её конец почти совсем скользнул со скалы. Колин попытался подстраховать, но он боялся подтащить доску, опасаясь дёрнуть сопоры и потянуть оболочный конец. Сью, ползи, не гляди вниз, давай. Осталось всего несколько футов. Я не могу, я упаду. Нет, не упадёшь. Давай, смотри лучше на меня. Не смотри в шахту. Ну же, Сью. Я не могу. Я упаду. Доска сдвинулась ещё надёем. Сью, смотри наверх, смотри наверх. Вот, так лучше. Смотри только на меня и ползи. Сьюзын закусила губу и стала потихоньку продвигаться к колену. Но доска закачалась ещё больше, чем раньше. Я не могу. Честное слово, не могу. Ладно, Сью, стой. Я иду к тебе. И ни секунды не колеблясь, он вцепился на доску. Вот так, дай мне руку, можешь встать. Он нагнулся, стараясь ничего не видеть, кроме лица сестры. Сьюзен схватила его за руку, а другой рукой обняла его колени. Доска яростно задрожала. Колин пытался восстановить равновесие. Казалось, Сьюзен вот-вот начисто потеряет опору. Она поднялась потихонечку, крепко держась за брата. Наконец встала, положила ему руки на плечи. Теперь шагай. Нет, погоди, под команду. Давай вместе. 1 2. Колено шло по доске, пятясь на шаривающую доску под ногой, прежде чем сделать следующий шаг.